Глава тринадцатая. Просто кровь. Когда загремел дверной запор, Майский обнаружил, что лежит на койке. Он и сам не заметил, как задремал. Должно быть разговор с Дугиным, который упорно пытался что-то втолковать ему, при том, что Майский никак не мог взять в толк, о чем же, собственно, идет речь, окончательно доконал его. Майский никак не мог понять, что происходит на станции, почему он оказался сначала в наручниках, а затем запертым в камере на гарнизонной гауптвахте, а Дугин лез к нему с вопросами, на которые и сам не знал ответов. «Что есть человек? Скажите, пожалуйста, какая свежая мысль?» Еще Сократ приставал к своим ученикам с тем же самым вопросом, а в итоге получил ощипанную курицу. Дверь приоткрылась, и в камеру проникла полоска желтоватого света, высветившего койку, на которой лежал, свесив ноги, сокамерник Майского. но что там еще?» — прикрывая глаза, согнутой в локте рукой, недовольным голосом осведомился Дугин. Майский отметил, что реакция его была в точности, как у настоящего заключенного, привыкшего к тому, что появление в камере охранника в девяти случаях из десяти не сулит ничего хорошего. Дабы и самому не оказаться причисленным к той же категории, Майский проворно вскочил на ноги. Нашарив на койке фонарик, который, задремав, он выронил из руки, Дугин незаметно сунул его в карман, после чего также принял горизонтальное положение. Но подниматься на ноги он не стал, так и остался сидеть на краю койки, сгорбив спину и уперевшись локтями в колени. «Выходите», — негромко произнес охранник и сделал шаг в сторону, освобождая проход. Майский тут же рванулся к выходу, но Дугин успел поймать его за руку. «Зачем?» — громко спросил Дугин, обращаясь к охраннику. Майский что-то протестующе прошипел сквозь зубы, но Дугин и не подумал его отпустить. Ответ последовал не сразу. Сначала за приоткрытой дверью послышалась какая-то возня, затем свет, проникающий в камеру, сделался ярче. Кто-то увеличил мощность фонаря, освещающего комнату охранников. «Чего ты добиваешься?» — зло глянул на Дугина-майский. «Хочу понять, что происходит», — ответил тот, не отводя взгляда от приоткрытой двери. «Нас хотят выпустить?» «Ох, сомневаюсь». Дверь в камеру открылась шире, и в освещенном дверном проеме возник силуэт невысокого человека. По причине того, что источник света находился у него за спиной, лица человека было не рассмотреть. «Прошу вас выйти из камеры» произнес новый незнакомый голос. «Простите, с кем мы имеем дело?» спросил Дугин. «Старший лейтенант Ступин», представился незнакомец. «Старший лейтенант Ступин», радостно воскликнул Майский. «Я Антон Майский. Вы помните меня? Мы вместе с вами уточняли график дежурств у входа в лабиринт. А рядом со мной...» «Мне известно, кто вы», перебил Майского офицер. Голос его по-прежнему оставался ровным, сухим и невыразительным. «Выходите из камеры». Майский рванулся к выходу, но Дугин по-прежнему крепко держал его за руку. «А как насчет извинений?» — поинтересовался у офицера Дугин. «Простите?» — непонимающе переспросил человек, стоявший в дверях. «Я так полагаю, что мы с профессором Майским вправе рассчитывать хотя бы на извинения за незаконное задержание», — пояснил свою мысль Дугин. Старший лейтенант Ступин хмыкнул весьма неопределенно. «Выходите», — сказал он, — «мы обсудим и этот вопрос». «Чего мы еще ждем?» — едва слышно процедил сквозь зубы Майский. «Чтобы нас силой вытащили из камеры». Дугин и сам понимал, что тянуть время дальше не имеет смысла. Старший лейтенант Ступин или тот, кто называл себя этим именем, не скажет ничего сверх того, что уже сказал. Отпустив руку Майского, Дугин не спеша поднялся с койки и следом за шефом, медленно волоча ноги, как будто каждая из них было подвешено по пудовой гире, направился к выходу из камеры. Дежурное помещение было ярко освещено. Два переносных фонаря, включенные на полную мощность, стояли по углам небольшой комнаты. Оба были направлены на два пустых стула, уставленные в метре друг от друга у противоположной стены. Как только Дугин вышел из камеры, охранник захлопнул за ним дверь и прикладом трассера подтолкнул арестованного к центру комнаты, где уже стоял, щурясь от яркого света и растерянно глядя по сторонам, майский. После такого начала ни на что хорошее рассчитывать не приходилось. Охранники с трассерами в руках, широко расставив ноги неподвижно, замерли в противоположных концах комнаты. Один возле дверей камер, другой возле двери, за которой находился выход с гаупвахты. «И что теперь?» — с вызовом посмотрел на державшегося в тени офицера Дугин. «Присаживайтесь», — указал на приготовленные для них стулья офицер. «Это просто беседа или допрос?» — недовольно скривил губы Дугин. «А это уж как вам будет угодно», — ровным, невозмутимо спокойным голосом ответил офицер. Выждав несколько секунд, в течение которых арестованные не двинулись с места, он также спокойно добавил, «Если вы не станете выполнять то, что от вас требуется, мне придется приказать солдатам заставить вас сделать это. Поверьте, мне очень не хотелось бы так поступать». Дугин глубоко вздохнул и ненадолго задержал дыхание. Он хотел увидеть глаза офицера, который так же, как и солдаты, был одет в полевую форму. Но старший лейтенант Ступин занимал такую позицию, что верхняя половина его лица все время оставалась в тени, отбрасываемой высоко поднятым краем форменного берета. Дугин медленно выпустил воздух из легких и направился к выставленным у стены стульям. Следом за ним быстро засеменил Майский. Сев на стул, Дугин поднял руку, прикрывая ладонью лицо от яркого, режущего глаза света. Тут же прозвучал приказ «Опустите руку». Дугин негромко чертыхнулся и опустил руку на колено. Старший лейтенант Ступин сел на стул спиной к фонарям. От Майского и Дугина, сидевших напротив него, офицера отделяло расстояние в четыре небольших шага. «Новое распоряжение. Без приказа со стульев не вставать. В противном случае огонь будет открыт без предупреждения». «Послушайте!» — попытался обратиться к старшему лейтенанту Майский, но голос его сорвался на фальцет, и ему пришлось сделать паузу, чтобы кашлянуть в кулак. «Говорить будете только после того, как я задам вопрос», — тут же осадил Майского офицер. «Все, что вам необходимо знать, я сам вам сообщу». «Ты узнал его?» — шепотом спросил Дугин у Майского. «Кого?» — не понял тот. «Ступина. Ты сказал, что имел с ним дело прежде». «Я не могу рассмотреть его лицо». Майский, прищурившись, еще раз посмотрел в ту сторону, где находился офицер, но смог различить только неясный силуэт сидящего на стуле человека. «Как вы уже, наверное, заметили», — произнес старший лейтенант Ступин, «станция находится на чрезвычайном положении». «Даже слепому было бы трудно не заметить этого», — не удержался от едкого замечания дукин Офицер никак не отреагировал на его слова. «Это связано», — продолжил он. «С нападением двойников. Именно поэтому нам пришлось изолировать вас, как только вы вышли из лабиринта. Как оказалось, что выход из лабиринта находится теперь в казарменном корпусе, не смог удержаться от вопроса Майский. Всему свое время не пожелал ответить офицер. Для начала мы должны убедиться в том, что вы люди. Вы согласны пройти тест? «Вы имеете в виду тест на лизис кровяных клеток?» — уточнил Дугин. «Именно так». — слегка наклонил голову офицер. — Нет проблем. Дугин слегка развел руки в стороны. — Хоть сейчас. — Предупреждаю, вы должны оставаться на своих местах и не совершать резких движений, — сказал офицер. — В противном случае придется снова надеть на вас наручники. Старший лейтенант Ступин сделал жесть солдату, стоявшему возле дверей камер. Тот подошел к столу, расположенному за спиной офицера, положил сверху на него трассер и взял что-то из ящика стола. Обойдя стул, на котором сидел офицер, солдат приблизился к арестованным. — Протяните руку, господин Майский, — распорядился старший лейтенант. — Зачем? — почему-то вдруг испугался профессор. — Мы хотим взять у вас немного крови, — объяснил офицер. — Да. Майский быстро кивнул, еще раз сказал «да», и принялся суетливо закатывать рука в куртке. «Этого делать не надо», — остановил его голос офицера. «Разве вы будете брать кровь не из вены?» — удивился Майский. «Достаточно одного небольшого надреза на пальце», — ответил офицер. «Но... Протяните руку, господин Майский». «Да». Майский покорно выполнил приказание. Солдат сделал шаг вперед, взял ладонь Майского в свою и и кончиком остро заточенного скальпеля сделал короткий надрез на подушечке безымянного пальца профессора. Было не очень больно, но Майский невольно поморщился. Сунув скальпель в карман, солдат достал из пластикового пакета бумажную салфетку и выдавил на нее несколько капель крови из разреза на пальцы Майского. Снова спрятав салфетку в пакет, он протер ранку ваткой с дезинфицирующим раствором. «Теперь вы, господин Дугин», — приказал офицер. Дугин бросил недружелюбный взгляд на солдата, сделавшего шаг к нему и снова взявшегося за тот же самый скальпель. «Может быть, сначала скальпель продезинфицируешь?» — недовольно буркнул он. «Не волнуйтесь, господин Дугин, это самодезинфицирующийся скальпель», — ответил за солдата старший лейтенант Ступин. Для того, чтобы услышать слова Дугина, офицер должен был обладать поистине феноменальным слухом. Дугин протянул руку, и солдат быстро проделал с ним ту же процедуру, что и с майским.